25 июля 1941 года, вечер, пока еще четвертый. Я остался, это был шанс. Манюсенький, эфемерный, призрачный, но шанс, и сложности не возникало. Все рвались на фронт, к нашим. Я бы тоже туда рвался, но знаю, что со мной будет там, за линией фронта, где сражаются и умирают тысячи простых солдат. Сначала будут люди. Которые отберут у меня оружие и вежливо, чуть ли не с поклонами и подобострастными улыбками, сменяя друг друга в бесконечном калейдоскопе инстанций, привезут в неприметный двухэтажный особняк на одной из тихих московских улиц. Потом будут лестницы, коридоры и строгие с красными ковровыми дорожками и дубовыми дверями кабинеты. И, наконец, этот кабинет с большим столом, затянутым зеленым сукном. Вежливый человек с благородной проседью в коротких волосах внимательно выслушает мои сбивчивые и невнятные объяснения, поглядывая на меня пристальным взглядом стальных глаз. Задаст пару незначительных вопросов, протянет руку и возьмет трубку телефона. Затем в кабинет войдут другие люди и отведут меня на два этажа ниже, где в тиши и смертельном ужасе бетонного подвала сержант или лейтенант НКВД Будет задавать мне бесконечные и несправедливые вопросы. Требую подписать собственный приговор. И я все равно подпишу его. И все это закончится в другом коридоре этого бесконечного подвала. Выезжали мы через два часа. Перед самым отъездом я передал лейтенанту гранату, замотанную по рубашку, чтобы не прижимать рычаг запала брезентом. В этом импровизированном пакете лежало мое письмо и краткая аннотация к лекарствам из моей аптечки. Лейтенанту я посоветовал пакет не вскрывать, а в случае возможного захвата немцами, гранату взорвать. предупредив, что в случае попадания письма к немцам, пытать его будут так, что он пожалеет о собственном рождении. Всего, кроме старшины и Никифорова, набрали шесть человек. Среди них был тот самый человек лейтенанта, которого я при засаде на дороге окрестил четвертым. Посадил я его в кабину грузовика с Верой и Никифоровым. Я ни на секунду не сомневался, что лейтенант поставит своего соглядатая, что, впрочем, мне было на руку. Судя по некоторым мелким деталям, его долго и неплохо учили. Вторым человеком лейтенанта был пограничник. Высокий, не меньше метра восьмидесяти, жилистый и белобрысый парень, которого я, не заморачиваясь, сходу окрестил погранцом, выдав ему свой автомат. Было еще двое саперов, неуловимо похожих друг на друга, за что я абсолютно неверующий. Горячо поблагодарил Бога. И еще один водила, немолодой, степенный дядька. Шестым был инструктор, молодой, с побитым оспой лицом, мелкий и суетливый. Слишком суетливый не по делу. Я был за рулем мотоцикла, на пулемете старшина, а за спиной у меня сидел Виталик. Мы трое были в форме фельджандармов. Никифоров так и не снимал форму рядового вермахта, а на четвертого натянули офицерский мундир. Остальных загрузили в кузов и накрыли брезентом. На них не было ни формы, ни оружия. К снайперской винтовке я запретил им даже прикасаться, замотав ее в брезент и верену дубленку. А оба ППД отдал группе лейтенанта. После перекрестка лейтенант пойдет направо, а я на прежнее место засады, где буду ждать грузовик из лагеря. Чуть больше, чем за двое суток, мы с Виталиком убили 17 немцев. В общем, неплохой результат, хотя и сегодня еще не вечер. Остановившись на месте засады, я подозвал четвертого. Ты по званию кто? И по батюшке. Представьтесь, а то четвертый слишком длинно. Старший сержант Михайлов, отвечает, меня от этого на смех пробило. Сержант, значит, ню-ню. Ты такой же сержант, как я, испанский летчик. Будешь, Серж, так короче, я второй, и на ты привыкай. Если вдруг опасность, проще сказать, Серж, бойся справа, чем товарищ старший сержант, уберите, пожалуйста, задницу, а то вам ее сейчас отстрелят нафиг. Остальные по границе старшина. Санитары и саперы с водилами потом переименуем. Посмотрю сначала на них. Мои, третья и дочка. Засаду я устроил на том же месте, только в этот раз сделал несколько иначе. Никифорова на грузовике выдвинул на 20 метров ближе к перекрестку. Сам с Виталиком и Старшиной остался у мотоцикла. сержие погранца, вооруженных автоматами, расположил на противоположной стороне в лесу, метрах в 30 впереди, чтобы контролировали кузов остановленного нами грузовика и секли поляну на случай появления с той стороны незапланированных немцев. Остальных спрятал в лесу на той стороне дороги, прямо напротив нашего грузовика, чтобы не попали под раздачу. И не нарвались на случайную пулю. Такое количество свободного народа мне было нужно, чтобы максимально быстро обобрали трупы и транспорт. Себе я взял СВТ. Надо было аккуратненько снять водителя грузовика. Грузовик появился без 29. Вот только мотоциклов было два. И оба с пулеметами. Впрочем, помогло это немцам мало. Очередной стрельбы было мною расписано подробно. Огонь мы открыли практически в упор метров с сорока. Все пять немцев, на мотоциклах их сидело по двое, были убиты мгновенно. Нападения они не ждали. Один мотоцикл завалился в кювет, второй заглох на дороге. Машина, на которой я сначала убил водителя, а потом пробил правое переднее колесо, тоже одним колесом ушла в противоположный от нас кювет, но не перевернулась, так как скорость была небольшая. Прошло все быстро, хотя нашумели мы изрядно. Через перекресток за это время проскочила только одна груженная машина. Но, видимо, водила был один. И, по словам Никифорова, он только прибавил газу. Так что уже минут через двадцать мы тронулись в том же составе в сторону основной дороги. Ограбили ненцев. Ободрали машину с мотоциклами. Облили все бензином и подожгли. Шуметь так шуметь. В лагере сообразят не скоро. За это время и мы, и лейтенант километров на пятьдесят отсюда уйдем. Да и не знает никто, что мы на машинах. Пока информация о сбежавших пленных дойдет до какого-нибудь штаба или тыловой комендатуры, лейтенант в пешехода превратится, если в пути не нарвется на тех же фельджандармов. Наши же поконечки откуда-то вылезли. Значит, самое позднее сегодня вечером их должны начать искать со всеми собаками. То, что их найдут, я ни разу не сомневаюсь. Просчитывается легко. Выцепит причину. Сестренку Вера они поймали в деревне и куда-то отвезли. Они одни развлекались или утащили девочку в комендатуру? Дойдут до крестьянина, подвесят за бейцы, тот укажет направление движения Веры и через пару часов найдут трупешники. Они как раз к вечеру пованивать уже начнут. Жарко. Вопрос только во времени. Их сегодня утром начали искать или вечером? Если вечером, то лейтенанту хорошо. А мне во всех случаях откровенно фиолетово. Все равно шуметь буду в противоположной стороне. Тогда в ту единственную поездку в Миоры, еще в той моей жизни, я, ведомый любопытством, заехал в Верхнедвинск. А потом дома пробежался по инфиа районе. Да и карту подробную надо было скачать. Так в интернете и наткнулся на подробности, устроенной нацистами резни, охватившей весь этот немаленький район от Полоцка до латвийского Даугавпилса. Где во время войны располагался крупный лагерь военнопленных. Центр этой зачистки находился в Верхнедвинском районе, где, как я уже говорил, немцы разместят крупнейшее в Беларуси гетто. Впрочем, этих гетто в Беларуси, Литве, Латвии и Эстонии будет очень много. Людей будут убивать, и помочь я им ничем не смогу. Но вот их палачей буду вырезать с максимальной жестокостью. Вот уже несколько часов я мучительно думал, Припоминая карту, где мне сделать опорную базу. Ехать туда надо сразу, пока немцы не начали ловить нашу группу. Промедление даже на сутки может окончиться фатально. Немцы здесь уже почти месяц, у них налажена связь и взаимодействие. А я не знаю вообще ничего и рассчитываю только на мою наглость и разрозненную инфукарт. Я не сильно обольщался по поводу своих возможностей. Вдвоем с Виталиком мы пройдем намеченный мной путь максимум за сутки, по пути вырезая одиночные патрули, захватывая нужный нам транспорт, обходя опорные пункты и уничтожая все, до чего можно дотянуться. А вот обремененные грузовиком и ослабленными голодом и тяжелой работой пленными, можем это недалекое расстояние вообще не пройти. Нарвавшись, к примеру, на усиленный бронетранспортером патруль фильтр жандармов, контролирующих перекресток, К тому же я теперь вынужден менять свои планы. Сейчас необходимо быстро дойти до относительно безопасного места и заныкаться хотя бы на сутки, чтобы люди хоть немного перевели дух. Двигаться над рису и миоры смысла не было никакого. Дело в том, что через год немцы убьют там практически все местное население. Только в миорах из 800 жителей немцы вырежут 600 евреев и вообще разнесут этот район так, что восстанавливать его будут лет 20. И хотя от Полоцка до Браслова сплошные леса, соваться туда вверх глупости. В эти леса ломанутся все, кому не лень. И убиваемые евреи, и местные активисты, и комсомольцы, и окруженцы, и, соответственно, каратели. К зиме голод выгонит людей на дороге и в редкие деревушки, где их будут ждать полицаи и немцы. А наводить каратели будут простые деревенские жители. Своя рубашка ближе к телу а уж своя семья и свои детишки тем более. Только не надо мне рассказывать, что весь советский народ, как один, встанет на борьбу с немецкими захватчиками. Я в это в детстве верил. А потом случайно нарвался на информацию о русских. Понятно, что не только русских, но и белорусах, украинцах, татарах и прочих. Даже евреи были воевавших на стороне немцев и реально охренел. Евреи, правда, не воевали. А руководили в гетто и были полицаями в том же гетто. Но какая разница? Голод не тетка. Что в гетто, что в открестных деревнях, уже через год жрать будет нечего. Я же не просто так тушенке обрадовался. Будь у меня побольше времени и места, где можно было бы пересидеть, я бы охоту на грузовики устроил, но, к сожалению, отсюда надо сваливать. Через несколько часов немцы накроют этот район не меньше, чем батальоном загонщиков. И к завтрашнему полудню переловят всех, кто пошел пешком. Это к бабке не ходи. Может, конечно, кому и повезет, но только самому шустрому и умному. Тому, кто найдет озеро с камышами, залезет в это озеро по ноздри и проживет в нем дня два, сторожась каждого шороха. Судьба остальных незавидна. Их переловят и показательно убьют, выбив показания о нас. Мне очень понравилось одно место в Латвии. Там были сплошные озера, мелкие и средние, они располагались хаотично в небольших лесах и куцах-перелесках. Деревушек было мало, и были они мелкие, и главное, дальше была дорога, соединяющая два города и выходящая в дальнейшем на Псков. Еще там была железная дорога на Даугавпилс и дальше на Вильнюс, Каунас, Кенигсберг и Варшаву. Главное, там не было больше лесных массивов, а значит, эти места были непривлекательны для партизан и, соответственно, их загонщиков. Судя по карте, туда можно было проехать проселками, минуя Дрису, в которой необходимо было пересечь два переезда и станцию, забитую немцами. Просто затемно мы туда не успевали. Впрочем, есть у меня одна задумка, как всегда, наглая до полнейшего беспредела. Заодно шумну в направлении Полоцка. Ну а сейчас мы выходили на основное шоссе. Направо был Себиш, а мы повернули налево, на Дрису, Миоры и Полоцк. Расстояние до нужной мне деревни было небольшое, и до темноты мы должны были его пройти. А пока не торопясь, километров сорок в час, мы ехали по шоссе.